Сыновья забрали их с матерью с собой, хотя старики не хотели уезжать. 23 июля 1883 года они прибыли в Нью-Йорк. Он замолчал. А что дальше? Дальше? Этот вопрос его дети тоже всегда задавали. Как было там, в той земле, где они раньше жили? Как возник тот великий пожар? Что написал Равин, умерший от той страшной чумы? А ведь он что-то написал. Все это их не интересовало. Но когда он рассказывал, что семья прибыла в Нью-Йорк, тут они наседали. А что дальше? Он опять прервал рассказ и покачал головой. Они жили в Нижнем Исцайде и портняжили. 18 часов в день за 50 центов, и так 6 дней. То есть 3 доллара за неделю. Они сэкономили достаточно, чтобы... Беньямин в 1889 году смог пойти учиться. Самуэль бросился сначала в политику и даже печатался в одной еврейской газете. Но после того, как Беньямин потерпел крах, сначала торгуя дровами, потом поношенной одеждой, и добился-таки успеха в торговле металлоломом, Самуэль вошел к нему в долю. В 1917 году они продали свой бизнес по торговле металлоломом, и с полученными деньгами за один сумасшедший военный год, год биржевых авантюр, сколотили целое состояние. Можете себе это представить? За один год целое состояние. Он не стал дожидаться ответа. В сентябре 29-го года, за три месяца до обвала биржи, они продали все ценные бумаги. Они влюбились в двух сестричек, приехавших в двадцать четвертом году из Польши. Они так в них влюбились, что думали только о сестрах и не хотели думать о ценных бумагах. О, любовь побила биржу! На какое-то мгновение Анди испугался, что его замечание прозвучало слишком дерзко. Но дядя Арон рассмеялся. Да, и на деньги, которые на пике экономического кризиса мало у кого водились, они приобрели ту фирму, по металлолому в Питтсбурге, которая в семнадцатом году откупила их бизнес, еще одну фирму в Далласе, и стали сразу не только счастливейшими из мужей, но еще и очень преуспевающими бизнесменами. Эти две вещи совместимы? Нет, но им было хорошо. Однако не бывает счастья без капельки горечи. У Самуэля и Ханны не было детей, зато у Беньямина и Тирцы их было трое. Моего брата-врача вы знаете. Он показал на отца Сары, который сидел в кресле у окна и дремал. Меня вы тоже знаете, но вы еще не знаете, что я в этой семье неудачник и ничего не прибавил к ее славе. С моей сестрой Ханной вы еще познакомитесь. Хотите, верьте, хотите, нет. Но это она заправляет фирмой, она расширяет ее. А как она это делает, для меня загадка». Но загадка добрая, ведь с этого мы все живем. И мой кузен Иосиф со своей Ильей. Они остались живы и тоже приехали сюда. Что делал ваш отец во время войны? Он был солдатом. Где? Сначала во Франции, потом в России, под конец в Италии. Где я попал в американский плен. Когда Иосиф это услышит, он обязательно вас спросит не проходил ли ваш отец через Казаровск, но я уверен, вы этого не знаете. Не имею ни малейшего представления, отец рассказывал мне о войне не больше того, что я вам только что поведал. Дядя Арон приподнялся. Нам всем надо идти. Иосиф и Лия хотят в синагогу. Анди взглянул на него с удивлением. Вы думаете, что четырех часов сегодня утром вполне достаточно? Да, и хватило бы и мне, и большинству остальных. Но Иосиф и Лея ходят туда значительно чаще, а сегодня у Давида Бармитсва. Мне понравилось. Но Анди не мог вспомнить это еврейское слово и покраснел. Мне понравилась та маленькая речь, которую Давид произнес за обедом. Да, Давидова дыраша была хороша. Как в части изложения Торы, так и после когда он говорил о любви к музыке. И утром на богослужении он тоже хорошо читал. Дядя Арон смотрел прямо перед собой. Он не должен быть потерян. Никого больше нельзя потерять».